Глава 51. Таинственное приготовление. Кончался август. Зябнувшие бульвары закутывались в яркие ковры опавших листьев. Паутина плыла в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета. Миша, Генко и Слава подошли к Новодевичьему монастырю.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 Половину покойников хоронят живыми, — объявил Генка, поглядывая на могилы. «Почему — Почему? — спросил Слава. — Кажется, что человек умер, а на самом деле он заснул литургическим сном. В могиле он просыпается. Пойди тогда доказывай, что ты живой. — Это бывает, но редко. — Наоборот, очень часто, — возразил Генка. — Нужно в покойника пропустить электрический ток, тогда не ошибешься. Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова. Прием от двух до четырех. Смейтесь, смейтесь, сказал Генка. Похоронят вас живыми, тогда узнаете. Смейтесь. Потом неторопливо спросил, когда они придут. Придут, ответил Миша. Раз обещали, значит придут. Может быть, все же лучше пойти в милицию и все рассказать, предложил Слава. С ума сошел, рассердился Генка. Чтобы милиции весь клад достался, а мы с носом. Успеем в милицию. Прежде надо все как следует выяснить. В общем, как решили, так и сделаем. Из монастырских ворот показались Лена и Игорь Буши. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом. Лена была в демисезонном пальто и яркой косынки Игорь в костюме с галстуком и в модном кепе имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись, он посмотрел на часы. Кажется, не опоздали. Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков. — Как поживаете? — Ничего, — ответил за всех Миша. — А вы как поживаете? — Мы тоже ничего. Недавно вернулись из поездки. — Где были? — В Курске были, в Орле, на Кавказе. — Хорошо, на Кавказе, — сказал Генка. — Там урюк растет. — Положим, урюк там не растет, — заметил Слава. «Как с нашей просьбой?» – спросил Миша. «Мы все устроили», – пробасил Игорь. «Да», – подтвердила Лена, – «мы договорились. Можете ее взять». «Но зачем она вам нужна? Она совсем сломана». «Мы ее починим», – сказал Миша. «Но зачем вам нужна эта тележка?» – допытывалась Лена. «Для одного дела», – уклончиво ответил Миша. «Я уверена, что вы ищете клад», – сказала Лена.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 Она цирку уже больше не нужна. — Списана по бухгалтерии солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы. — Лена, нам пора. Мальчики проводили бушей до трамвая. Возле остановки притопывал ногами и потирал зябнущие руки лоточник. Его фуражка с золотой надписью пром была надвинута на самые уши, а завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили прозрачных и угостили бушей. Потом Лена и Игорь уехали, друзья по Большой Царицинской через Девичье поле отправились домой.